Энн Макефри, Хроники Перна, первое падение. Часть первая. Отчет об исследовании ПЕРНС. -E «В этой системе, будь она неладна, нам нужна третья планета», – желчно проговорил Костор, не отрывая взгляда от экрана обзора. «Как там предварительные результаты Шава?» Отвлекшись от терминала, Шава поморщилась. Счастливо доложить, что все идет прекрасно. Жаль только, что мы не можем взглянуть на окраины этой звездной системы. Я хотела бы посмотреть на тяжелые планеты и на облако Орта, но пока это, к сожалению, невозможно. Кроме того, на третью планету у нас всего десять дней». Она выжидательно посмотрела на Кастора. Тот издал стон. «Опять спину гнуть, опять вкалывать, как проклятые!» Заметив взгляд женщины, в котором читались одновременно суровости насмешка, он прибавил. «Да ладно тебе, Шава, мы проработали вместе так долго, что вполне успешно заменяем друг друга и сумеем состряпать хороший отчет». «Хороший?» – переспросил Бен Турниен. Его брови поползли вверх. «И для кого же он будет хорош?» «Черт побери, Бен, по крайней мере, по нему будет понятно, пригодна ли планета для жизни гуманоидов. Мы достаточно знаем о зоологии и не нуждаемся в специалисте, чтобы отличить травоядных от хищников. К тому же все мы видели достаточно странных форм жизни территорий, чтобы сообразить, какой вердикт вынести планете. Наступило молчание. Четверым выжившим членам команды слишком ярко вспомнились недавние смерти товарищей. Сэви с медик планетолог и Флорен-Новишан, зоолог-ботаник, оба погибли на последней планете. На отчете для группы разведки и оценки рукой были выведены две большие буквы -E, – D-E, End, тупик. Тербо, зоолог-химик, попал под оползень на первой же планете, которую посетила их экспедиция, но поскольку в том мире явно присутствовала разумная жизнь, в конце отчета стояли буквы. E на третьей планете они потеряли Балдону, второго пилота и археолога, тогда же был ранен Кастор. В отчете эта планета обозначалась аббревиатурой ГОЛДИ, -E, пригодна только для крупномасштабных промышленных разработок. Кроме того, они облетели по орбите еще одну планету, на которую даже не пришлось спускаться занды были достаточно информации, чтобы заклеймить ее буквами ЛА. Смертельно опасно избегать. Пять экспедиций и четыре смерти. Невыносимо тяжело. Однако их работа была еще не окончена. Система, которую они только что достигли, состояла из пяти планет, вращавшихся вокруг Солнца Рагбат и была пятой из семи предназначенный для исследований в этом секторе пространства. Мы сумеем разобраться с геологией, биологией и химией. После долгого молчания продолжил наконец Костор и, нахмурившись, посмотрел на свою ногу, покрытую раной заживляющей мазью. Множественные переломы еще толком не срослись. Далее я смогу сделать основные анализы, если вы представите мне необходимые образцы. Возможно, нами не по силам полный анализ биосферы, но мы сумеем найти предписанные требованиями пять посадочных площадок, определить, насколько серьезны были столкновения метеоритов с поверхностью, обнаружить глобальные геологические изменения и выяснить, присутствует ли здесь доминирующая форма жизни. Конечно, пригодные для жизни планеты попадаются редко, Однако номер три выглядит весьма любопытно. Я бы даже сказал, многообещающе заметил Мотан Лиу своим мягким и тихим голосом. Данные по составу атмосферы и гравитации весьма обнадеживающие. Мне кажется, нужно послать зонды. Так зачем дело стало, удивился Костор. Зондов у нас мало. Мы идем по выгодной траектории и можем отправить сообщение домой, прибал Лио. Федерация разумных планет должна знать о вердикте Дайе в отношении флоры Астуриас. Следуя странному и, возможно, достаточно мрачному обычаю, группы разведки и оценки, они назвали последнюю планету именами товарищей погибших при исследовании поверхности. Мы должны доложить об этом немедленно, как и о планете Эла, мягко, но настойчиво продолжал Лио. «Ладно, ладно», – раздраженно проговорил Костор. «Подготовить отчет?» – спросила Шава. «Я уже подготовил», – ответил Костор тоном, не терпящим возражений. Он явно считал разговор оконченным, открыл нужный файл, распечатал копию, свернул ее и вложил в небольшой тубус. В таком виде отчет будет помещен в капсулу и отправлен на материнский корабль, попав на место назначения за несколько месяцев до ожидаемого возвращения экспедиции». «Нужно сообщить, что мы обнаружили еще одно облако Орта», — заметил он. «Это пятое или уже шестое?» «Шестое, считаю, вместе с этим. Но я все равно не верю в теорию космических вирусов». Бен был явно рад тому, что они заговорили на менее печальную тему. «Система номер четыре мертва, без обиняков рубанула Шава. Но доказать, что на нее каким-то образом повлияло облако Орта невозможно». Кроме того, — продолжал Бен, — планета подверглась настоящей метеоритной бомбардировке, если судить по количеству больших и малых кратеров. Из-за этого рельеф изменился просто катастрофически, а большая часть океана выкипела. Точно так же, как и на шауле 3 В этой системе тоже присутствует облако Орта. «Но когда-то на ней была жизнь, мы все видели окаменевшие останки в меловых отложениях», — заметил Костор. Это как дорожный знак, предостережения своего рода. Здесь была жизнь, но больше ее нет. Посадка на ту планету расстроила Шаву. Десять дней, проведенных в мертвом мире, это ровно на десять с половиной дней больше, чем нужно, да еще атмосфера оказалась не вполне пригодной для дыхания. На всякий случай они пользовались дыхательными аппаратами. По приблизительным оценкам, жизнь на планете погибла около тысячи лет назад. На Земле едва начались темные века, а для этого мира наступил последний век его истории. «Жаль, вероятно, когда-то это был славный мир, прекрасное соотношение суши и воды», — заметил Кастор. «Не представляю, что тут могло произойти, словно что-то смело всю жизнь с поверхности планеты», — задумчиво проговорил Бен. Теория Хойла-Викромансинга тебе никогда не нравилась, верно? А разве хоть кому-нибудь удавалось найти эти космические вирусы? Хотя бы их следы в одном из известных облаков форта. Бен упрямо вздернул подбородок. Нет, я за теорию космических вирусов и гроша ломаного не дам, в особенности, если планета покрыта кратерами величиной с город. Сразу и метеориты, и вирусы — это перебор. Вселенная консервативна. Она не станет дважды убивать то, что достаточно уничтожить один раз.